Тродание святого священномученика Феодарита, пресвитера Антиохийского, великим царём Константином и сыном его Константином в Антиохии Сирийской была воздвигнута и богато украшена соборная церковь. В народе она получила наименование Золотой церкви, потому что была художественно расписана золотом и украшена блестящей золотом мозаикой. Верх её также был весь вызолочен. Вещественные сосуды церковные все были из золота и чистого серебра. Цари дали много и менее на содержание многочисленного церковного клира. В клире этой великой соборной церкви был при свитаром святой Феодарит. Ему были верены на хранение сосуды, утвар и всё богатство церковное. От юности проводил он жизнь добродетельную и хранил в сердце правую веру, Исполняя слово Писания, сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Постом, молитвами, милостынями, попечениям о спасении душ человеческих и непорочным священнослужением угождал он Богу. Когда умер сын Константина Констанций, ему наследовал Юлиан Отступник. Приняв царство, он показывал себя сначала благочестивым христианином и возвращал из заточения епископов, изгнанных за благочестие царём Констанцией. Когда же утвердился на царстве, то явно перед всеми отвергся Христа, которого втайне давно уже отвергся, предавшим бесам и волшебству. А начал он гнать церковь хрестову. Если и не весь христианский народ поголовно истреблял, то, по крайней мере, начальствующих. Духовного сана христиан и сановников из мирян захватывал, мучил и убивал. Отнимал у христиан храмы божии и обращал в капище идолов своих. Разграблял всякое достояние церковное и говорил окаянный. Христианам не подобает иметь какие-то богатства, потому что Христос их повелел им быть нищими, сказав: "Не приобретайте ни золота, ни серебра". В это лютое время была опустошена и антиохийская соборная церковь, названная ради красоты своей золотою. Все дорогие украшения её были взяты в царскую сокровищницу, именне церковная разграблена, клирики разогнаны. И святой Феодариц замучен. Было это так. Цар Юлиан имел дядю, себе Семёонного Юлиана, родного брата матери его. Он поставил его правителем и мучителем над восточными странами. Тот Юлиан, дядя царский, раньше был христианином. Но желая быть угодным племяннику своему царю Юлиану, отступнику отвергся Христа и поклонился идолам. В Антиохию пришёл он раньше прибытия туда царя вместе с другим царским сановником по имени Феликсом, заведовавшим царскими сокровищами. Зная, что в соборной церкви много богатства, Юлиан взял сосудохранитель церковного блаженного Феодарита при свитера. А остальные клирики все от страха бежали и скрывались где кто мог. потому он постарался захватить его, что тот имел в руках своих церковную ризницу. Отняв у него ключи, а его самого крепко связав и заключив в темницу, Юлиан с сокровищником царевым Феликсом и с великою вооруженную воинскую силу вошел в Божию церковь, чтобы отнять украшения ее золото и серебро и все дорогие вещи и присоединить к царским сокровищам. Войдя в святыню Божию, как тать и разбойник, с каким великим бесстрашием и бесстыдством похищал он церковное благолепие, творил бесчестие святыне Господней и осквернял её. Акаянный при самом престоле Божием дерзнул мочиться, когда же были вынесены из алтаря сосуды церковные, и все вместе положены на земле, он сел на них для поругания. произнося из нечистых уст своих хулу и злословие на Господа нашего Иисуса Христа. Некто избывших там по имени Евзой увещевал его не наносить бестыдно такого бесчестья святыне Господней и не хулить Христа. А он ударил его крепко по голове и сказал: "У христиан нет никакого промысла Божия и этого попечения они совершенно лишены". Ограбив и осквернив церковь Божию, нечестивый правитель обратился к мучению служителя Божия, святого Феодорита. Когда его связанного представили на нечестивый суд, Юлиан сказал ему. Феодорит, зачем ты при царе Константине разорил храмы древних богов, а гробницы умерших украсил и велел создать над ними церкви? Святой отвечал. Божественные церкви и гробницы святых созданы и украшены ещё прадедами нашими, ибо прославил Бог святых, своих, найдя их достойными этого. Тебе же, правитель, я удивляюсь, что из христианина стал ты идолослужителем. Правитель приказал бить святого по лицу. "Грешишь, Юлиан", сказал ему святой. "Идолов каменных и деревянных зовёшь богами". Тогда повелел мучитель раздеть святого. Пыбей сидя на дереве и железными когтями строгать по всему телу его. Часа 3 строгали его, и кровь текла струями, но радостью светилось лицо святого, как будто не испытывал он никакой боли, и сказал ему мучитель: "Окаянный, принеси жертву богам, и я освобожу тебя от долго лежащего на тебе по церковному имени зло тобой истощённому". Если же не принесёшь жертвы, то насильственной смертью извергнешь свою душу, святой отвечал. Окаянный ты беззаконник и царь твой, потому что вы оставили Христа и прилепились к антихристу, и должны быть сожжены огнём вечным. Я же никому не должен, кроме Господа моего Иисуса Христа, пред которым долг мой хранить истинную веру до последнего вздоха. Снова обратился к нему мучитель, «Феодорит, ты получишь от меня много почестей и золота, только отвергнись того распятого волхва, которого называешь Сыном Божиим!» Святой мученик отвечал, «Золото твое с тобой да будет в погибель. Я же уповаю на Господа моего, дающего рабам своим, вместо тленных благ нетленные, вместо земных небесные». И повелел мучитель двумя свечами опалять ребра мученика. Когда его стали жечь, он, возведя очи свои на небо, начал молиться, и тот час оба опалявшие слуги пали на землю замертво. Юлиан и окружавшие его повелели старательно поднять слуг с земли и говорить им, «Почему ты оставили жечь нечестивого христианина и предались дремоте и небрежению?» Слуги, придя в себя, отвечали мучителю, «Если ты не видишь, как ангелы Божии защищают раба Божия, то ты нечестив и ослеплен душою. Вот четыре ангела беседуют с ним, а нам грозно запрещают прикасаться к честному его телу. Хулитель, не пустословь, но знай, что велик Бог христианский, и мы в него ныне веруем». Объятый стыдом, мучитель повелел бросить этих слуг в глубину морскую. Когда же повели их на потопление, святой мученик Христов возвал к ним, говоря, «Идите вперед в путь, блаженный с миром, дети мои, а потом и я последую вам и порадуюсь с вами радостью вечной в царствовании небесном». Искончались слуги от потопления, сподобившись принять мученический венец от Христа Бога, в которого уверовали. Продолжая приступать к святому мученику Феодориту, нечестивый правитель кричал, «Принеси жертву богам!» Исполнившись духа пророческого, святой сказал ему, «Ты злочестивейший и окаяннейший из всех людей. Будешь жевать свои внутренности, и немного времени пройдет, как извергнешь насильственно скверную свою душу и предашь ее огню вечному. Так же и беззаконнейший твой царь недолго спустя после тебя погибнет в персидской земле. Пораженный невидимой рукой он будет вергнут в гиенну огненную». «Знай достоверно, что начинающие дел ваших не будут иметь успеха, ибо конец ваш близок, и погибель ваша не дремлет». Не будучи в состоянии терпеть таких слов святого, скверный мучитель повелел тот час его обезглавить, и пошел святой на смерть радостный, моля Бога о себе и о всем мире, и усеченный секирою в главу скончался. Похоронив честное тело его, верные сохранили в сердцах своих пророческие слова, в муках, изреченные мучителю, и ожидали исполнения их. И сбылось, что оба Юлиана, дядя и племянник, вскоре погибли с шумом. Юлиан, дядя царский, правитель стран восточных, убивший святого Феодорита, с того времени, как мочой своей осквернил престол Божий, и попирал священные сосуды, ругаясь над святыней и хуля Христа, впал в недуг. В тот час в тайных его местах начали родиться черви, они грызли его снизу, и день от дня увеличивалась болезнь. Искуснейшие врачи прилагали много старания, чтобы исцелить его, но не имели никакого успеха. И час от часу хуже ему приходилось, ибо черви сильно размножались и съедали тело его. которого коснулась правосудная рука Божия. И исполнились слова святого, сказанные мучителю, будешь жевать свои внутренности, ибо когда проходы его засорились, уста богохульные стали скверным проходом, и так, поедаемый червями, он злой изверг окаянную свою душу. Также и друг его Феликс, заведовавший сокровищницами царскими, не избежал скорой казни Божией, Во возмездие Божие в внутренности его повредились, и кровь днём и ночью текла потоком из богохульных его уст, как из источника, и вскоре умер он для вечности, предав окаянную душу свою гиенне. Когда злочастный царь Юлиан пришёл в Антиохию и узнал об этом, то не дерзнул нанести бесчестие мощам святого священномученика Вавилы, почивающему в Дафне Аполлоновой. но повелел христианам взять их оттуда, как пишется о том в житии этого святого 4 сентября. Потом отступник Юлиан, отправившись по ходам против персов, погиб там, как предсказал святой священномученик Христов Феодорит. Видев исполнение его пророчества, верные прославили Христа истинного Бога с отцом и сыном, славимого вовеки. Аминь.